Глава 17. Василийского вечер. Стоило услышать звериные ревы, и возникшая была мысль о землетрясении, тут же отпала. Бросив взгляд в окно, в следующее мгновение стремительно отскочил в сторону. Внезапно раздавшийся звон стекла заставил всех прыгнуть к стенам, а в это время просунувшаяся внутрь морда Василиска выпустила струю огня, выбив дверь напротив. «Садумом тебя, погамори!» Разозлил меня пришелец. Избушку строили не для того, чтобы пришлые присмыкающиеся, ее ломали. Схватил первое, что попалось, под руку стул. Ткнул им зажав шею у самой головы ножками, упершимися в оконный проем. И тварь застряла. Она пыталась высвободить башку, но не смогла. Тогда ящерица глубоко втянула воздух, собираясь выпустить второй залп. А зря. В итоге огненный заряд внутри докатился до суженной глотки и взорвался возле самой морды, которая рухнула на пол, оставив тушу монстра снаружи избушки. «Дмилыч, семь футов тебе под килем! Никогда не думал, что стул — еще более грозное оружие, чем лопатка! Может, ты не тем воюешь?» — нервно произнес Кент. «А ты пробовал ходить по лесу со стулом, привязанным к ремню?» Новое сотрясение избушки едва не сбило с ног. Похоже, ящерица заявилась не одна, а у нас на четверых всего два карабина, поскольку свой Иалкаса я испортил во время схватки с модификантами. Да и с патронами было не густо, даже с учетом обнаруженного в домике запаса. От следующего удара со стены упала рогатина, а между окном и потолком разошлись бревна. «Ходу отсюда!» — крикнул Зорг. Машинально подхватил свой рюкзак и рогатину, причем последнюю только потому, что она валялась на пути к дверному проему, чтобы как-то не споткнуться и не перекрыть путь остальным. Кент выскочил последним, и сразу за ним избушка рухнула, как аккомпанемент ее крушению зазвучал многоголосный хор зубастых глоток. Да сколько же их тут? Пять тварей, ответил на немой вопрос Зорг, и все Василиски. Ем! Ёмко озвучил свою позицию, когда увидел, что один из монстров обдал развалины жилище струей пламени. «Не иначе твари на пикник выбрались шашлычков пожарить? Из местных, то есть из нас. Да и о вас. Не знаю, сколько в крови сейчас было адреналина, но ярость требовала выхода». «Только скорость. Другими опциями и не пользуйся». Немного охладила пыл автономка. «Алкас, держись в тени! На рожон не лезь!» предупредил сводника, оставшегося моими стараниями без карабина. «А вы, когда монстры соберутся плеваться огнем, стреляйте им в пасть. Сейчас попробую немного отвлечь наших пламенных визитеров». Дмилоч да, не дури, их больше. Лучше вовремя сделать ноги. Имеем шанс оторваться. Они бегают не хуже нас». Понимал, что следопыт, скорее всего, прав, но внутренний голос, предчувствие или другая хрень почему-то упрямо заставляли заняться этими тварями, а не бежать в ту сторону, куда собирался новый член команды. «Зорг, поверь, этих нужно валить!» Он молча кивнул, не рискнув оспаривать приказы. «Мои у костра», — сообщил друзьям. что там мне советовали для полного выздоровления двигательную активность. Сейчас выдадим на полную катушку». Включил скоростной режим и помчался к парочке василисков, которые с двух сторон разрушенные избушки развлекались огнем. Пока друг от друга их заслонял дым, решил этим воспользоваться. Подскочил к одному и в высоком прыжке ткнул твари рогатиной в шею. Чешую даже не пробил, но пришелец ощутил укол и, не раздумывая, пульнул огнем туда, откуда пришла боль. Раздался грозный рык, и огнеметчику через дымовую завесу прилетела ответка. Уколотая тварь выпустила еще более мощную струю огня. А неплохое оружие — это рогатина. Один удар, и два врага некоторое время заняты поджиганием друг друга. Хотели шашлычков? Вот и жарьки себя, любимых. В это же время пришло сообщение от основной системы. Выполнена рекомендация по численному составу охотников. Группа подвергается смертельной опасности. Десятнику с позывным Дмилыч предлагается срочная установка модуля главы клана. Модуль значительно повысит шансы одержать победу. Не сейчас! ответил, помню, о предупреждении и кинулся к одному из трех тварей, наседавших на друзей. Подбежал к ближайшему уловил момент, когда хвост монстра окажется на земле и, подпрыгнув, вогнал рогатину в чешуйчатый отросток. На этот раз кожу с чешуей пробить сумел. Рев, перешедший в виск, меня почти оглушил. Хвост чудовища резко дернулся, и меня вместе с рогатиной отбросило метров на десять. Опять швырнула. Эдак скоро научусь летать на короткие дистанции. Еще бы освоить безопасное приземление, а то вроде что-то в ноге хрустнуло или показалось. Подскочив, заметил набиравшего скорость монстра. На автомате выхватил глок и опустошил магазин, не промазав ни разу. Не заметив у врага ни малейшего урона, вспомнив про слона и дробину, сорвался с места. «Какого фига таская за собой рогатину? Она же бежать мешает!» Уже собирался выбросить, но взгляд на толстый ствол с дуплом справа по курсу заставил передумать. В голову пришла очередная сумасбродная идея. Добежал до примеченного дерева, засунул древко в дупло. Вроде держится. Резко сменил направление и помчался навстречу огнедышащему, на ходу перезаряжая глок. Выстрелив по Василиску почти в упор, развернулся на 180 и устремился на торчавшую из дерева рогатину. Пришелец прибавил ходу, похоже, ничего вокруг не замечая, кроме меня. Я проскочил в нескольких сантиметрах от дерева и упал. Раздался грохот, треск рев. Рогатину монстр сломал, но ее передняя часть прочно застряла в чешуйчатой шее чудище, отыскавшего меня ненавидящим взглядом. Сейчас жахнет с домом его погоморе. Попытался вытащить запасной магазин удобнее момента для выстрела и не сыскать. Понял, что не успеваю, а тут еще и нога подвела. Открылась пасть, но огонь вырвался не через нее, а в том месте, где торчала рогатина, и через несколько секунд половина шеи вместе с мордой рухнули на землю. Все-таки, достав в предпоследний снаряженный магазин, произвел перезарядку пистолета, осматриваясь в поисках врага, издалека разглядел яростную схватку между поджигателями и избушки. Среди многоголосия выстрелов карабинов, как ни странно услышал стук собственного сердца. «Автономка, что у меня с ногой?» — тихо задал вопрос, но ответа не получил. «Молчит?» — значит, основная система выжидает, когда обращусь к ней за помощью. Ее назойливость начинает действовать мне на нервы. Хочет навязать свои правила? Ну уж нет. Использовать Дмитрия Прудкина в темную. Драка монстров возле пожарища резко закончилась ничьей. Оба сгорели и рухнули на землю. В интерфейсе появилось сообщение о победе и стоимости трофеев, которые еще надо собрать и дотащить до пункта приема. «Дмилыч, мы тебе не сильно помешали кошмарить бедных василисков», донесся насмешливый голос кента. Боцман выглядел как погорелец, но улыбался. «Если ты успел заметить, они первые начали», снова принялся оправдываться. «Дом спалили на ночь глядя, настроение испортили, ногу мне повредили». Через пару секунд рядом появился зорк, осмотрев повреждения, я предупредил. «Стесни зубы, сейчас будет немного больно», и дернул за щиколотку. "Эй!" у меня из глаз посыпались искры. «Терпи, казак, а том мамой будешь», — начал заговаривать мне зубы следопыт. «Я так понял, решили меня добить, чтобы не мучился». «Ты слишком хорошего о нас мнения, Дмилыч. Мы не столь милосердны», — ответил Кент. «Опять же...» «Терять монстра, способного в бою упокоить четырех василисков?» «Это я со страху. Халкас жив», — решил сменить тему. «Он трофеи собирает. Пусть глаза василисков обязательно возьмет». «Ценный аптекарский ингредиент?» — спросил Зорг. Согласно кивнул, хотя планировал их использовать не для создания препаратов. Мужики помогли подняться. Попробовал наступить на вправленную ногу. Отдавала болью, но было уже более-менее терпимо. «Зорг, ты не только кулинар знатный, но еще и костоправ умелый. Есть небольшой опыт из прошлой жизни. Здорово. Нога как новая. Давайте убираться отсюда». Стоило сделать несколько шагов, как следопыт остановил движение. «Что там?» — произнес Кент. «Дмилыч, ты знал?» — Зорг странно посмотрел на меня, сощурив глаза. «О чем?» о зверинной волне. А что это еще за хрень? Судя по расширенным глазам Боцмана, нечто крайне опасное. «Это когда тысячи хищников несутся толпой по лесу и сметают все на пути?» — переспросил Алкас. «Надеюсь, не нас?» «Нет, но если бы не задержались на разборках с Василисками, точно бы попали под волну». «Хочешь сказать, Василиски нас от смерти спасли? Ай, какие красавцы!» «Были», — догадался выйти из ускоренного режима. Почувствовал легкое головокружение. «Куда теперь?» «Сначала переждем волну», — ответил следопыт. Интерлюдия. До сегодняшнего дня Лилия ни разу не видела, как происходит процесс возрождения. И вот перед ней лежало упакованное в зеленую пленку тело, на котором возникли цифры, показывающие обратный отсчет. Оставалось менее четверти часа до возрождения Клары. Неподалеку оказалась еще одна упаковка, в которой угадывалось тело знакомого типа, которого Лиара в Рубанске познакомила со сковородкой. А Валерик-то получил по заслугам гад. Интересно, неужели свои пристрелили? Аза плюнула на пакет с негодяем. «Так, может, его еще раз пристрелить?» Лилия дотронулась до кобуры. «Нельзя». Система такого не простит. Мне говорили, что система не поощряет убийство, но это он Клару убил. Живет, опять какого-нибудь хорошего человека, застрелит. И не факт, что у того будет стадия возрождения. Так почему? Оставь, Лиара. Рубежье само его накажет. Возродиться ночью почти гарантия попасть в зубы ночной твари. — Скоро действительность темнеет. Что делать будем? — успокоившись, спросила Лилия. «Отойдем подальше отсюда и выберем себе на ночь дерево». Аза взвалила упакованную подругу на плечо, и они двинулись обратным курсом. Прошли почти два километра. Шагавшая сзади Лиара увидела, как пленка постепенно впиталась в тело Клары, и подруга начала кашлять. Амазонка тут же опустила ношу, прислонив ее к ближайшему дереву. «А спросила Аза. «Где это подалье ему?» «Соскучилась?» «Извини, не знали». «Его кокон остался там же, где мы тебя подобрали», — ответила перекрашенная в блондинку. «Кокон? Валерика свои же пристрелили?» «Откуда я знаю? Счастье, что мы с Лиарой тебя быстро отыскали. Ой, я же забыла карму написать, что ты снова с нами». «Эх, лишится возрождение из-за какой-то швали. Вчера еще было два, а сегодня...» Клара тяжело вздохнула, просматривая интерфейс. «Девки!» А это еще что за надпись? «Социальный статус состоит в клане Дмилыча». «Что здесь произошло, пока я возрождалась?» «Видишь, какая ты ценная девушка? Ради тебя Дмилыч создал клан, чтобы потом на Камира наехать. Дескать, его человека обидели», — объяснила Аза. «Точно из-за меня? Так может, мне в треть жены к нему пойти или любовницей стать? Он парень видный». Считаешь, Дмилыч, тот еще кабель? извивительно спросила амазонка. К сожалению, нет, паренек из другой породы. Даже пытаться не буду к нему подкатывать. Если из другой, то почему у него две жены? подала голос Лиара. Да кто ж его знает. Ладно, девочки, забираемся на дерево, приказала Аза. Нам еще ночь перекантоваться нужно. Только устроившись на ветвях, Аза наконец написала послание к Карму. Тот ответил почти сразу, обрадовав, что клан Дмилыча разобрался с бандой Камира. «Слышь, Клара, а Валерика, даже если он выберется из леса живым, ждут крупные проблемы». «Хочешь сказать, если не выберется, то и проблем у него не будет?» задумчиво спросила Клара. «А если меня это не устраивает?» «Да что там случилось? Аза, не томи!» не выдержала Лилия. «Похоже, Дмилыч сделал Камира». Интерлюдия. «Леван, представляешь, этот ковбой послал моего человека и решил не возвращать деньги. Считает, что его подставили. Да еще угрожает, сволочь!» Ривас буквально ворвался в кабинет заместителя начальника разведки гильдии добытчиков. В мятых брюках и старом свитере он выглядел так, словно накануне перебрался спиртным и заснул, где пил. «Сядь и успокойся. Что случилось?» «Ты же видел инфу об активации карты создателя клана?» «Все видели», — спокойно ответил Ливан. «И активировал ее очень знакомый нам десятник. Представляешь, какая сволочь! Создал клан, натравил его на Камира, а остальных в Рубанске напугал до Коликов. Он, похоже, себя господом богом почувствовал, гад. Такое спускать нельзя. Надо срочно найти крутых ребят и натравить их на выскочку. Он у нас попляшет». Ривас. «Ты дурак или так умело притворяешься?» «Не понял», — с вызовом в голосе ответил вошедший. «Да уж вижу, что ты действительно ничего не понял. А следовало бы. Как думаешь, сколько в рубеже кланов?» «Один, надеюсь. Других объявлений не было. А кто является первым главой первого клана? Что за дурацкий вопрос, Элеван? Ты к чему ведешь?» «А самому догадаться слабо». Перед вас немного помолчал, собираясь с мыслями, затем ударил ладонью по полбу. "Думаешь, система накидала у ему подарков за великое достижение? Уверен в этом, но даже не это главное. Как считаешь, сколько теперь бойцов у этого парня, если они за одну ночь приструнили Камира? Добытчики поставляли товары всем, кто мог за них заплатить, так что в списке важных клиентов Числился и один из преступных авторитетов Рубанска. «Ревас прикинул в уме приблизительное количество бойцов. Получилось не менее трех десятков. Если их сделали за один вечер...» «Более полусотни!» — выдавил из себя визитер. «И кто рискнет теперь принять заказ против целого клана? Я бы на твоем месте лучше поискал коммерческие пути приобретения нужных товаров». «Мы же вместе!» начал был Ривас. «Моя работа — разведка и решение задач по выявлению тех, кто способен навредить нашей гильдии. Есть что сказать по сути моих функциональных обязанностей?» «Вот ты как заговорил!» — буквально взвился помятый. «Как? В твоих делишках я не участвовал, никого не нанимал, деньги не вкладывал. Да, не мешал, поскольку ты собирался привлечь уникального специалиста к работе на гильдию. Но о незаконных методах такого рекрута ничего не знаю. Надеюсь, ты к ним не имеешь никакого отношения, ведь правда?» Ревазу многое хотелось высказать в адрес приятеля, но он сумел вовремя остановиться, ведь тот, по сути, сейчас подсказал выход. «Конечно, и в мыслях не было. Просто собирался предложить талантливому аптекарю выгодные условия. Жаль, нерадивые исполнители все перепутали». Наняли не тех людей, применили не те методы. Мир несовершенен, Ривас. Думаю, пока следует вообще забыть о несостоявшемся. А убытки? Не мог успокоиться тот. Я потерял больше двадцати кусков. Забудь. Стадия возрождения стоит дороже, да и репутация в гильдии не на последнем месте. Терять не советую ни то, ни другое. «Да кроме тебя и меня нашей задумки не знает никто!» — уверенно заявил Ривас. «Очень на это надеюсь», — пристально взглянул на приятеля Ливан. «Я же не идиот! Зуб даю, инфа от меня не просочилась!» «Ладно, на сегодня закончили. Пока на меня не выходи, только в самом крайнем случае». «Как скажешь», — быстро закивал Ривас. «Тогда я ушел». Хозяин кабинета провожать гостя не стал. Он немного посидел за столом, размышляя, насколько опасным для него мог стать приятель. Взвесив все «за» и «против», решил, что риски незначительны. Опять же, Ревас находился под пристальным контролем Рады, ставшей не только секретаршей начальника информационного отдела, но и его любовницей. Она исправно докладывала бывшему боссу о своем подопечном, пока ничего крамольного замечено не было. «Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Не исключено, что моего друга придется отправить в глушь за какую-нибудь провинность, не связанную с Дмилычем и выявленную не мной», — решил он.